Глава одиннадцатая «У тебя будет еще много сыновей», — сказала мне Исиулт. Мы сидели в темноте, полумесяц окружала туманная дымка. Где-то на северо-востоке горела на холмах дюжина костров, значит, за болотом наблюдал многочисленный датский патруль. «Но мне жаль утра, да», — добавила Исиулт. «Вот тогда я и оплакал своего сына».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 А ты сама-то что думаешь? Я думаю, утрот, что смерть твоего сына дела моих рук. Судьба правит всем, ответила я. Судьба правит всем. Её невозможно изменить, её нельзя одурачить. Альфред настаивал, чтобы я женился на Милдред и оказался связанным с Уэссексом, глубоко упустив корни в его тучную грязь. Но я ведь родом из Нортумбрии, и мои корни были переплетены со скалами Бэббанбурга. Может быть, смерть сына являлась знамением от богов, мне не следовало заводить себе новый дом. Судьба хотела, чтобы я отправился в Отчью Твердыню, а до тех пор, пока не доберусь до Бембенбурга, я буду бродягой, бездомным скитальцем. Люди побаиваются бродяг, потому что те живут без правил. Дотчане, которые явились сюда, тоже были скитальцами, жестокими, не имеющими корней. Вот почему, подумал я.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 Некто Пирлик, бритский священник из Дифеда, говоривший на родном языке исиулт, а в придачу знавший английский и датский. Я уже готов был возненавидеть его, как ненавидел брата Ассера, но вот на следующее утро отец Пирлик сам пришёл в нашу хижину, возвестив гулким голосом, что у него есть пять гусиных яиц и что он умирает с голоду. «Умираю! Воистину, дети мои, я умираю с голоду!» Казалось, он был рад меня видеть. «Так ты и есть тот самый знаменитый утрод!» «Оправду Исиулт сказала мне, что ты ненавидишь брата Ассера!» «Тогда ты мой друг! Не знаю, почему Авраам не забрал Ассера в свое лоно, не знаю!»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 «Гутрум задумал именно это», — сказал Пирлик. «Он хочет, чтобы датчане в Лондоне отправили свои корабли к южному побережью». «Ты точно это знаешь?» «Знаю, еще бы не знать! Он сам мне сказал! Я провел десять дней в Сиппанхаме! Я говорю по-датски, видишь ли, потому что я очень умный. Не зря король назначил меня посланником. Как тебе это понравится? Я, который некогда ел грязь, королевский посланник. Получше взбей яйца, любовь моя. Вот так».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 Он предложил мне все сокровища мира. Золото и серебро, янтарь и гагат. Он предложил мне даже женщин или мальчиков, если мне они больше по вкусу. Хотя это вовсе не так. Но я не поверил ни одному его обещанию. Да это и, и не важно. Бриты все равно не собираются сражаться. Бог не хочет, чтобы мы сражались. Нет, все мое посольство было сплошным притворством. Брат Ассер послал меня шпионить за датчанами, понимаешь? И велел потом рассказать Альфреду обо всем, что видел. Этим я и занимаюсь. Тебя послал Ассор. Он хочет, чтобы Альфред победил, не потому, что любит саксов, даже брат Ассор не настолько мерзок, а потому, что наш епископ любит Бога. И что? Альфред победит? Если Бог имеет к этому какое-то отношение, то победит, жизнерадостно ответил Пирлик и пожал плечами.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 Вот бы дочанам хоть немножко наших угрей, а тогда бы они маленько подкормились. Молодые угри постоянно приплывали в Сефернское море и скользили по мелководью, по водным путям болота туда, где их во множестве ловили сетями. Так что этой Лингаегу голод не грозил. Правда, угри нам всем порядком поднадоели. Я наловил вчера три полные корзины угрей, со счастливым видом сказал Пирлик. И в придачу поймал лягушку. У неё морда как у брата Астера, поэтому я благословил её и отпустил. Не просто размешивай яйца, моя дорогая, а хорошенько взбей их. Я слышал, у тебя умер сын? Да, натянуто ответил я. Мне жаль.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 Он получил слишком много зеленой травы религии и теперь болеет из-за этого. Но он хороший человек, очень достойный. Слишком худой, а то да, но хороший. Святой воплоти, ни больше, ни меньше. Ну что, мило, готово? Давай поедим. Он зачерпнул пальцами угощение, после чего передал горшок мне. Слава богу, что на следующей неделе Пасха, сказал Пирлик так, набив рот, что кусочки яиц осыпали его огромную бороду.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 Я не присутствовал на крещении Исиульд. Да и вообще покинул остров, потому что знал, Пасха с Альфредом сведётся к сплошным молитвам, псалмам, священникам и службам. Вместо этого я взял Стяппу и ещё 50 человек и отправился в холмы к Сеппенхамму, ведь Альфред приказал, чтобы в ближайшие несколько недель дочанам не давали покоя. Он решил собрать фирт в Эссексе к празднику Вознесения, до которого оставалось 6 недель. За это время Гутрум наверняка надеется подкормить своих голодных лошадей на весенней травке, поэтому мы решили устроить засаду датским фуражирам. Убей один отряд фуражиров, и следующие явятся под защитой лишней сотни садников, а это утомит лошадей ещё больше, поэтому понадобятся новые фуражиры.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 Осмелюсь сказать, он обрадовался такой новости, потому что эта армия стала бы последней надеждой Альфреда. «Полагаю, Гутрум рассуждал так. Когда он уничтожит Фирт, Уэссек спадет, чтобы уже никогда больше не подняться». Эталин Гаек был полон слухами. «У Гутрума, как говорили, было пять тысяч человек».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 У Альфреда должно быть знамя, воинственно заявила она. Как он может без него сражаться? Женщины делали два знамения: одно зелёный флаг Уэссекса с огромным драконом, а на другом был изображён христианский крест. "Крест делает твоя Исиульд", сказала Энфлет. "Знаю. Тебе следовало бы присутствовать на её крещении. Я в это время был занят, убивал датчан. Ну я рада, что она крестилась. Она явно взялась за ум, вот что я тебе скажу. По правде говоря, подумал я, Исиульд чуть ли не силой загнали в христианство. Бедняжка столько времени страдала от затаённой вражды священников Альфреда, которые обвиняли Исиульд в колдовстве и в том, что она орудие дьявола, что это измотало её. Потом явилась монашка Хильда со своей нежной дружбой и Пирлик, говоривший о Боге на языке Исиулт, и вместе они уговорили мою возлюбленную. Значит, я остался единственным язычником на болоте. Энфлет многозначительно посмотрела на мой амулет-молот, но она ничего о нем не сказала, вместо этого спросив, верю ли я, что мы победим датчан. «Разумеется».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 В донесениях сообщалось, что датчане готовятся к маршу, и было ясно, они направят свою атаку на юг, двинувшись к Винтанкестеру, столице Уэссекса. Чтобы защитить этот город и перекрыть Гутруму дорогу на юг, Фирт соберётся у камня Эгберта.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 Хаппа, Олдерман из Торнцеты, написал, что 40 датских кораблей появились у тамошних берегов и что он не осмелится увезти Фирт, когда над его землями нависла такая угроза. Хуже того, датчан было так много, что он умолял Харальда из Дефнаскира прислать ему подкрепление. Горестное известие почти сломило дух Альфреда. Он цеплялся за надежду за стать Гутрума в расплох, неожиданно собрав могучую армию, но теперь все его надежды пошли прахом. Он и без того всегда был худым, но теперь ещё сильнее осунулся и проводил целые часы в церкви, взывая к Богу, не в силах понять, почему всемогущий внезапно отвернулся от него. А 2 дня спустя после получения вестей о датском флоте своим белая лошадь повёл 300 садников в набег на холмы на краю болота. К нам прибыл многочисленный флирт из Сумерсета, и Свейн нашёл и увёл их лошадей.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 Почему лошадей не охраняли, вопросил Альфред. Их охраняли, ответил Виглов, Олдерман Сурсета. И те, кто их охранял, погибли. На лице Альфреда отразился гнев, но не отчаяние. Мы неделями не видели здесь дотчан, умоляюще проговорил Олдерман. Откуда мы могли знать, что они вдруг явятся в таком количестве? Сколько человек погибло? Всего 12. Всего.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 Мы приведём с Этелингаега 350 человек, а Виглов Холдерман Сумерсета пообещал 1000, хотя, по правде говоря, я сомневался, что явится так много. Фирт Вилтонскира был ослаблен отступничеством Вулфера, но южная часть графства пришлёт нам 500 человек. «Мы могли ожидать столько же из Хамптонскира, но помимо того придется полагаться на тех немногих людей, сколько уж их не соберется, которые сумеют пробраться мимо датских гарнизонов, взявших теперь в кольцо центральную часть Уэссекса». «Если бы Дефноскиры Торнсета послали свои фирды, у нас насчитывалось бы примерно четыре тысячи, но, увы, этого не будет». «Агутрум?» — спросил Альфредд. «Сколько у него будет людей?» «Четыре тысячи». «Боюсь, что все пять», — сказал король. Он уставился на реку, извивающуюся между грязными берегами. Вода покрывалась рябью у плетенных вершей. «Ну что же, будем драться, Утрат? А разве у нас есть выбор?» Альфред улыбнулся. «Конечно есть», — заверил он. «Мы можем бежать».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 Я знал это знамение, но вот что именно оно предвещает? Возможно, это кара, возмездие свыше, сказал Альфред. За что? За то, что мы в своё время отобрали землю у британцев. Подобное предположение показалось мне бессмыслицей. Если Бог Альфреда решил наказать его за то, что наши предки отобрали земли у британцев, тогда почему он послал дочан?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 Он имел в виду, что мне следует взять лучших воинов, самых неистовых, самых опасных и тех, что любят драться, и повести их туда, где бой будет тяжелее всего, потому что враг наверняка попытается захватить наши знамена. То было весьма почётное поручение, и если битва будет проиграна, почти наверняка смертный приговор. Я с радостью это сделаю, мой господин, ответил я.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 И сколько их же ты убил на самом деле? Я уже сказал тебе, четверых, засмеялся он. А где ты выучил английский? Моя мать была саксонкой, бедняжка. Её взяли в плен во время набега на Мерсию и сделали рабыней. А почему ты не захотел на всю жизнь остаться воином?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 Большинство людей, направлявшихся сейчас с Этерингаэга, были настоящими воинами, обученными стоять в стене щитов. Но с нами шли также 50 жителей болотных деревень. Нам бы очень пригодился Элфер, тот верзило-лучник. Однако он не мог сражаться без своей племянницы, которая говорила бы ему, что надо делать, но не брать же ребёнка на войну. Поэтому Элфера пришлось оставить дома.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 Эльсвид предстояла спасти Евангелие, жизнеописание святых и отцов церкви, исторические и философские сочинения и таким образом воспитать своего сына Эдуарда королём в изгнании. Исиульд была с армией, а она шла пешком вместе с Хильдой и Энфлет. Последнее огорчило Эльсвид, настояв на том, что последуют за Леофриком.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 «А как же иначе? Он ведь монах!» «Монахи не женятся. Брата Ассера страшат женщины, если только они не кошмарные уродины. А таких он запугивает. Покажи ему хорошенькую молодую девочку, и он становится таким, как будто его одурманили. И, конечно, ему ненавистна сила женщин». «Какая еще сила?» Я имею в виду не только их груди. Господь свидетель в грудях тоже достаточно силён, но есть у них и настоящая сила, власть. У моей матери имелась такая власть. Знаешь, Утрот, она не была королевой теней, видишь ли, но была знахаркой и гадалкой. Она видела будущее. Пирлик покачал головой.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 Священники не любят того, чего не понимают. Им не по нутру, когда люди идут к простой женщине, чтобы вылечиться. Но что ещё делать бедолагам? Рука моей матери, да упокоит Бог её саксонскую душу, была целительнее любой молитвы, лучше, чем прикосновение к гости. Я бы не стал запрещать людям приходить к знахарке. Мало того, я бы велел им к ней приходить.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 Ты думаешь, она счастлива? Конечно, нет. Она же влюблена в тебя, засмеялся Пирлик. А быть влюблённой в тебя значит жить среди саксов, верно? Бедная девочка. Она как красивая юная лань, которой приходится жить среди хрюкающих свиней. Какой ты красноречивый. Пирлик снова засмеялся, немало не обидевшись.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 Мы не видели дотчан, хотя я не сомневался, что они видели нас и что Гутруму уже дела жили. Альфред наконец вышел из болот и движется вглубь страны. Мы давали Гутруму возможность уничтожить нас и навсегда покончить с Уэссексом, и я знал, дотчане наверняка готовятся выступить в поход.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 Вы были у камня, нетерпеливо окликнул Насфильд, когда мы приблизились. Нет, мой господин. Там без сомнения кто-то есть, сказал он, разочарованный, что я не привёз новостей. Я никого не видел, да Чан тоже не видел, мой господин. У дочана идёт 2 дня на то, чтобы подготовиться к походу, отмахнулся Альфред. Но они придут, они непременно придут, и мы их победим.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 Он был, как и сказал Альфред, плохим наездником, что неудивительно, ведь он хромал, а одна рука у него не действовала. И когда его лошадь качнулась вперёд, Биокка вылетел из седла. Увидев, как он покатился по траве, я повернул своего коня. "Я цел!" закричал он мне. "Цел! Почти цел! Езжай, Уотред, езжай!"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 Люди должны видеть королевские знамена на фоде неба, Утрот, и знать, что Альфред пришел, крест и дракон, а? И ног синьо, Альфред станет новым Константином Утрот, воином креста. И ног синьо, Бог будет восхвален, Бог будет восхвален, Бог воистину будет восхвален.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 Люди, которых мы привели с Этерингаега, стали в разброд спускаться в долину, а с ними Фирт Сумарсетта. Все вместе они составляли чуть больше тысячи человек, и примерно половина из них были снаряжены для боя в стене щитов, тогда как остальные годились только на то, чтобы подталкивать передние ряды или справляться с раненым, а скорее всего с умирающим врагом.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 На некоторое время мы окажемся в безопасности среди беспорядочных дефнаскирских холмов и лесов, но датчане неизбежно придут, и после нескольких небольших боёв мало-помалу Альфред истечёт кровью, и как только оставшиеся за морем датчане узнают, что наш король загнан в угол в Уэссексе, они приведут новые корабли, чтобы получить хорошие земли, которые он не смог удержать.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 «Ни одного!» «Это полезно, уметь читать!» Сказал Пирлик. «Да? И в чем же именно?» Он поразмыслил. Порыв ветра взъерошил его волосы и бороду. «Ну, грамотный человек может прочесть все поучительные истории в Евангелии!» Радостно объявил он. «И в жизни описания святых!» Там много интересных вещей, очень много. Вот, например, Свитая Данвин. Она была красивой женщиной и дала своему возлюбленному питьё, от которого он превратился в лёд. А зачем она это сделала? Полюбопытствовал Лиофрик. Она не хотела выходить за него замуж, понимаешь? Ответил Перлик, стараясь нас развеселить, но никто не пожелал больше слушать о фригидной Свитой Данвин, и он, повернувшись, стал смотреть на север. Да что они придут оттуда, да? спросил он.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 Что-то промелькнуло вдали, не более того, причём так далеко, что я не был уверен, что именно видел. А может быть, дочане вообще не придут, продолжал я. Может, они обойдут нас, а потом возьмут Винтон Кестер и всё остальное. Не сомневайся, эти ублюдки придут, мрачно сказал Леофрик, и я подумал: он, наверное, прав.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 собирался фир